Глава четвертая. Начальник полиции, уважаемый мэтр Буфико, а это действительно именно он ехал в карете, испуганно вскричал, как только дверца открылась, и рядом с ним примостился незнакомый мужчина. — Тише, господин начальник полиции! — прошептал незнакомец, захлопнув дверцу. — Не стоит этого делать! — тут же добавил он. С отчетливой угрозой, Увидев, что его пленник Собирается постучать в стенку кареты Кучер вам не поможет Скорее может навредить Так вы знаете меня? Раздался высокомерный голос Знаете? И тем не менее Осмелились ворваться в мою карету Кто вы? Назовите свое имя Немедленно Иначе Луидор Луидор? Начальнику полиции понадобилось некоторое время для того, чтобы переварить эти слова. Судя по всему, это имя подействовало на него и очень сильно. Он мгновенно затих. Затем отодвинулся в самый угол кареты и почти шепотом спросил. — Тот самый? Разбойник? Молодой человек, которого мы отныне будем называть его подлинным именем Луидор, ибо это действительно был он, собственной персоной. В Париже его имя было известно каждому, начиная от последнего нищего и заканчивая его величеством. Некоторым оно внушало страх, другим ужас. По сути, его многие боялись. Рассказы о его дерзких нападениях многократно раздувались и всегда распространялись с молниеносной быстротой. Чаще всего в этих рассказах он изображался уродливым и кровожадным, человеком без жалости, готовым на все ради денег. Но были и другие слухи. Некоторые утверждали, что он является человеком благородных кровей и занялся грабежом только ради своего удовольствия. Слухи всегда были противоречивыми и почти всегда не соответствовали истине как обычно в подобных случаях. На самом деле Луидор хоть и являлся разбойником, но, по сути, не имел ничего общего с остальными обитателями грозного парижского братства. И нрав, и поступки Луидора зависели только от его настроения. Зачастую он сам не знал, для чего грабит, какую цель преследует. Ему нравилась сама опасность, золото же он презирал всегда. Посему оно никогда не задерживалось в его карманах. Чаще всего оно сразу же перекочевывало в карман сеньориты, которую он любил как родную сестру, или гафу, который ему был дорог как никто другой. Только им двоим дозволялось говорить все, что вздумается. Они же пытались образумить его, когда речь шла об очередном безрассудном поступке. Но он был слишком упрям для того, чтобы их слушать. И сейчас, совершив еще одну безрассудную выходку, он вел себя так, словно ничего особенного не происходит. Он всегда выглядел невозмутимо, и мало кто знал, что под этой маской безразличия бушуют подлинные страсти готовый вырваться в любую минуту и принять какую угодно форму. — Не знаю, что именно вы имеете в виду под словами тот самый, вероятно, слухи, которые обо мне распускают, — спокойно ответил Луидур. При этом он даже не посмотрел в сторону начальника полиции. Вернее, сделал вид, что не заметил, как тот испуганно жмется к стенке кареты. Что ж касается слова «разбойник», Оно совершенно неуместно по отношению ко мне. Во Франции все грабят, включая кардинала и его величество. Их же не награждают подобными эпитетами. По сравнению с тем, что делают они, мои действия даже не выглядят значительными. — Вы хотите убить меня? — С чего вы взяли? — раздался в ответ удивленный вопрос. — Я никого не убиваю, без крайней нужды хотя многие из моих знакомых мечтают о вашей смерти, я не имею чести состоять в числе ваших врагов. Более того, я просто уверен в том, что вы прекраснейший человек и не откажете ближнему своему в просьбе. Так вам что-то нужно от меня? Так я и думал. Если речь идет о том, чтобы освободить ваших друзей из шатле, речь идет всего лишь о небольшой прогулке, сударь. «Вы смеетесь надо мной?» «И не думаю. Как мне показалось, вы направляетесь в Лувр. Если я ошибся, так позвольте предположить, что вы могли бы туда направиться при желании». «Лувр? Именно, сударь. Сегодня там состоится бал маскарад. Меня не сочли нужным пригласить. Однако мы с вами могли бы уладить это маленькое недоразумение». — Вы издеваетесь надо мной, сударь! — скричал начальник полиции, на мгновение теряя самообладание от подобной дерзости. — Я еду во дворец по той же самой причине, по какой вы желаете туда попасть. Мне надлежит охранять гостей от посягательств людей, подобных вам. — Так занимайтесь своим делом! — голос Луидора стал холодным. — Мое присутствие не причинит вам большого беспокойства. В любом случае, и что бы обо мне ни думали, вы и все остальные, я всегда даю выбор. Вы его вот также не будете лишены. А состоит он следующим: следующем. Либо вы меня везете в Лубр, либо мне придется использовать. В лицо начальника полиции упер с дуло пистолета, а следом прозвучал резкий вопрос. — Ваш выбор, сударь? «Я отвезу вас», — сдался начальник полиции, но тут же, не выдержав, добавил. «Только не надейтесь на то, что ваша выходка останется безнаказанной. Я найду вас и заставлю сполна ответить за сегодняшнее унижение». «Это ваше право и ваша работа, а я с уважением отношусь к обязанностям и порядку. Другое дело, что мне не все нравится». Луидор убрал пистолет и, удобно устроившись на сиденье, крепко зевнул. С удовольствием предвкушаю нашу в следующую встречу. А пока, с вашего позволения, хотелось бы немного вздремнуть. Ночь предстоит нелегкая. Придется много работать. Работать? Что вы имеете в виду под этими словами? Грабить людей? я достаточно ясно высказался по поводу этого слова не вынуждайте меня платить неблагодарностью в ответ на ваш бескорыстный порыв луидор прислонил голову к стенке кареты и закрыл глаза начальник полиции не стал нагнетать обстановку по сути какая разница как именно называть этого разбойника ему все одна дорога на виселицу однако Он мог использовать создавшееся положение для того, чтобы рассмотреть лицо человека, которого они долго и безуспешно искали. Он заерзал на месте, делая вид, будто старается удобнее устроиться, и в то же время вытянул шею, стараясь рассмотреть в полутьме лицо Луидора. Он с раздражением смотрел на маску, которая мешала ему осуществить план. Пока он раздумывал над тем, каким образом ее снять с лица Луидора, карета въехала через ворота Лувра и покатилась по ровной дорожке. Тряска закончилась. Вокруг стали раздаваться голоса. И количество этих голосов увеличивалось по мере того, как они продвигались вперед. Через несколько минут карета остановилась. Как только это произошло последовало предостережение в адрес начальника полиции. Не советую вам следить за мной, сударь. В противном случае мне придется рассказать о том, кому именно я обязан прибытием в Лувр. И наоборот. Если вы не станете меня преследовать, обещаю поменьше докучать вам этим вечером и, что гораздо важнее, никому не рассказывать о нашей короткой встрече. До лучших времен, сударь. Для вас, разумеется, и примите мою искреннюю благодарность. Луидор выскользнул из кареты и закрыл за собой дверцу. Начальник полиции тут же перебрался на другую сторону и распахнул занавес. В глаза ему бросились десятки мужчин и женщин в масках. Звучал смех. Как он не старался разглядеть в толпе придворных Луидора, но так и не смог этого сделать. Осталось следовать во дворец и искать его внутри. Дело осложнялось тем, что он так и не смог ничего толком разглядеть, за исключением маски. луи же, едва выйдя из кареты, сразу же смешался с толпой придворных. Он сразу же приметил пожилую даму, которая оглядывалась по сторонам и тут же устремляла растерянный взгляд на широкие ступени лестницы. Видимо, она стерегалась споткнуться или упасть, а, возможно, просто запутаться в складках слишком широкого платья. Луидор не стал медлить. Он подошел к даме и самым любезным образом предложил ей руку, что было воспринято с благодарностью. Поблагодарив галантного кавалера, пожелая дамы не без удовольствия, а на его руку. Что касается начальника полиции, Едва опасность миновала, он полностью обрел ясность мысли и, как следствие, сумел осознать, в какое дурацкое положение его поставил По Посему, первым делом, покинув карету, он стал выискивать взглядом своих подчиненных. Очень скоро на глаза мэтра Буфико попались знакомые черные плащи. Два человека в такой одежде стояли возле лестницы, придирчиво осматривая прибывающих гостей. Он помахал им рукой, призывая к себе. Его жест не сразу заметили. Мэтру Буфико пришлось повторить его трижды, прежде чем перед ним предстали два подобострастных лица. Мэтр Буфико приложил указательный палец к губам, придавая таинственность и особую значимость словам который он вскоре произнес совершенно тихим голосом идите внутрь найдите одного человека он высокого роста одет как мне кажется это был серебристый камзол белый плащ шляпа тоже светлая и черная маска со звездами найдите и арестуйте этого человека и постарайтесь сделать все незаметно. Нам ни к чему беспокоить покой его величества в такой радостный для него день.